Семьсот тридцать второе, ноябрь десятое. Постепенно приходите к убеждению, что каждое отягчающее обстоятельство при правильном к нему отношении приносит совершенно явную пользу и обогащает опыт. Только болотная тишина, успокоение и застоя ничего не дает. Дух сильный стремится к борьбе, и в преодолении себя и сложности жизни находит радость победы. также же стать победителем, если нечего и некого побеждать? Внешние препятствия побеждаются путем победы над собою. Преодолевая себя, достигает победитель победы. Рычаг спокойной, четкой, дисциплинированной мысли очень силен. Не может такая мысль не дать следствий. И когда исчерпаны все силы свои и возможности, к нам обратитесь. Будем действовать вместе. И если с помощью мы не спешим, значит, что-то должны еще лучше понять и действовать сами. Мускул укрепляется упражнениями, психической энергией ее применением. Нельзя отступать под воздействием внешним, каким бы сильным оно ни казалось. После сильного натиска сникнет оно. Быть на дозоре, велю быть постоянным.